«Сволочи работают!» — услышал Гард голос у самого уха. Обернулся. «Ришар!» «Сволочи работают!» — повторил Ришар. «Ну что работа такая дьявольская? Сволакивать то, что осталось от людей. Я бы ни за какие деньги не согласился. Не буду я ему отвечать, — подумал Гард, — связываться. Прочь отсюда, прочь, из этого времени, от этих людей, от этой женщины, прочь» и он побежал от Ришара по той улице, которая должна была привести их к капсуле. Но тотчас замер. Показалось, что на одной из улочек, выходящих на площадь, мелькнула Ирена. вгляделся в сумрак. — Да нет же никого! — подумал радостно. — Я схожу с ума. Этот карамболь был дан мне для того, чтобы я убедился в том, что не потерял умение влюбляться. Вот и хорошо, и чудесно, убедился. И прочь отсюда, прочь. Нужное место он нашел быстро. Вот вечный дуб, вот раненый дом. Здесь должна быть его машина времени. Комиссар протянул руку. Капсула не проявилась, не возникла. Комиссар несколько раз опустил и вновь поднял руку. и чего Машина времени исчезла. На этот случай в комбинезон был вмонтирован маячок, нажав на который путешественник по времени посылал сигнал в ЦУФ. Незадачливого карамболиста обнаруживали и спасали. Но комбинезон исчез с самого начала путешествия. Ни машины времени, ни связи с центром. Как будто кто-то специально все делал для того, чтобы он как можно дольше оставался в этом вонючем времени, но этого быть не может. Машина времени защищена так, что человеческий глаз не в состоянии разглядеть. Теперь гард сможет вернуться лишь тогда, когда обнаружится его исчезновение а оно обнаружится не скоро. О его карамболе знали лишь префект да возлюбленная августина эти будут молчать долго. Но даже когда они признаются во внеплановом карамболе, отыскать комиссара будет нелегко. Ведь его отправляли в будущее, а он, судя по всему, попал в прошлое, как и кто-то от тысячи среди сотен. Связь с его временем была в том самом комбинезоне, который пропал, и машина времени исчезла. Это означало одно — он никогда не сможет вернуться, он никогда не сможет вернуться, что за бред. Комиссар, как ненормальный, вертел головой, будто все еще надеясь увидеть капсулу. Капсулу он, конечно, не увидел. Зато увидел другое, к нему приближались вооруженные люди. И не надо было быть комиссаром полиции, чтобы догадаться, шли они с намерениями явно недобрыми. Глава шестая. Если бы не по огоне, комиссар, конечно, ужасно бы страдал. А что такое страдание, если вдуматься? Это когда человек задает вопросы, на которые нет ответа. Кричит что-то, ах ахит, руки возносит к небу, а Бог молчит. Вот когда Бог молчит, тогда страдания и рождаются. А бежит от людей. Сколько их? Пять, шесть. Охота было пересчитывать. Люди размахивают не то мечами, не то ножами, стоит ли разбираться От какого именно оружия он погибнет вот в эту неясную эпоху? Бежать надо, вот и все. Когда необходимо жизнь свою спасать, ни на какие посторонние мысли времени не остается.